Издательство «Эксмо» представляет Эрик Берн. Введение в психиатрию и психоанализ для непосвященных. Предисловие к первому изданию. Эта книга по многим причинам единственная в своем роде. Автор ее – психиатр и психоаналитик высокой квалификации, убежденный последователь Фрейда. Однако мне пришлось прочесть несколько глав книги, прежде чем я смог в этом убедиться. Дело в том, что в отличие от некоторых людей, всецело доверяющихся какой-нибудь теории и сразу в нее окунающихся, доктор Берн сохраняет столь объективную и невозмутимую позицию, что производит вначале впечатление придирчивого испытателя, а не страстного поклонника Фрейда. Психика в действии начинается своеобразным биологическим обзором общих аспектов психического развития. В отчетливом В незагроможденном техническими терминами изложении здесь разъясняются нормальные функции мозга, выражаемые чувствами и действиями, сильнейшие стремления и управление ими у детей и взрослых и реакции организма в целом на его окружение. Особый дар, которым наделен доктор Берн, позволяет ему обосновывать и описывать отвлеченные психические процессы в простой и чарующей форме, удерживающий внимание даже пресыщенного читателя-психоаналитика. Лишь проследив за мыслями автора на протяжении нескольких глав, читатель осознает, что доктор Берн последовательно проводит идеи Фрейда во всем круге вопросов, связанных с психикой человека. «Пытаясь уяснить себе образ действий автора, я не мог не подумать о том, что в качестве психоаналитика доктор Берн почти на 40 лет моложе меня». Иными словами, он принадлежит к послевоенному периоду развития психоанализа и может тем самым расценить работу Фрейда как неотъемлемую часть развития психиатрии в целом. Иначе выражаясь, доктор Берн – один из молодых последователей Фрейда, которых можно уподобить новому поколению египтян, не знавших Иосифа. Они могут поэтому идти новым путем – и излагать новую психологию безвозбужденности старых учеников Фрейда. Теория психоанализа уже установилась, когда ими овладел доктор Берн. Потому-то он и способен был столь безмятежно рассматривать весь психоанализ в целом. От фонс-эт-арига, от основы и источника, до отклонений, а затем легко отделять зерна от плевел. Я прочел все, написанное о Фрейде и психоанализе, С тех пор, как впервые ввел его в этой стране. И, как я полагаю, доктору Берну удалось рассказать о психике в действии, таким образом, что книга его окажется интересной и поучительной не только для широкой образованной публики, но также для психоаналитика и психотерапевта. Доктор Брил, 1947 год.